Глава 4. ГОЛРО -эл План электрификации России и создание Госплана. Дискуссия о едином плане Стихийно сложившийся аппарат управления хозяйством периода военного коммунизма с самого начала подвергался критике за чрезмерный бюрократизм. Множественность центров принятия решений в ЦИК совнарком, ВСНХ, совет труда и обороны, промвоенсовет, наркоматы, наличие на местах конкурирующих представителей большинства из них, местные советы, совнархозы, экономические совещания, Экосо, состоявшие из уполномоченных наркоматов на местах, продовольственные комитеты наркомпрода, совтрудармы и так далее. Сложная система снабжения главков сырьем, топливом и рабочей силой приводили к волоките, несогласованности, замыканию в себе и автономизации отдельных частей хозяйственного механизма. Кроме того, единого хозяйственного плана просто не существовало. С одной стороны, у каждого главка был план, производственная программа. С другой, производственные программы главков не были увязаны друг с другом. Возникающие дисбалансы снимались по факту выявления. Множественность частных планов как раз и означала бесплановость хозяйства в целом. Работник ВСНХ Кактынь писал, что органы, призванные проводить межведомственное урегулирование комиссии использования, комиссии цен, топлива, производственная комиссия, в лучшем случае были равны по аппаратному весу согласуемым между собой инстанциям что давало последним возможность делать все по-своему. Крицман приводил не политическую, а военную причину неувязок. Брестский мир и гражданская война разрубили по-живому единый хозяйственный организм страны. К тому же размер контролируемой новой властью территории постоянно менялся, повинуясь победам и поражениям на фронтах. Поэтому главки составляли и переделывали свои производственные программы ситуативно, исходя из контролируемых на настоящий момент ресурсов, а не какого-нибудь единого замысла. К концу военного коммунизма явочным порядком сложились три группировки хозяйственных органов. Производственная, куда входил ВСНХ, Наркомзем, отчасти НКПС, Народный комиссариат путей сообщения, и Наркомфин. Потребительская, куда входили Наркомпрод, Наркомвнешторг, Отделы местного хозяйства нарком внудела и трудовая, куда входили нарком труд, нарком собес и наркомздрав. Задача заключалась в том, чтобы заставить их работать согласованно. Обстановка с бюрократизацией аппарата была столь острой, что Ленин требовал тайно подготовить террор против расплодившихся бюрократов. Действительность входила в драматическое противоречие с его идеями периода государства и революции. В апреле 1920 года состоялся девятый съезд РКПБ. К съезду простой рядовой партиец Гусев выпустил брошюру, в которой сформулировал задачу догоняющего развития и принцип ведущего звена, который съезд поддержал. Гусев писал, что для преодоления отсталости Надо заимствовать и внедрять сразу самые передовые технологии, минуя промежуточные ступени. А для этого деятельность всех производств должна вестись на основе единого плана и подчиняться единой задаче. Передовой технологией тех лет была электрификация. Съезд поручил перестроить взаимоотношения между хозяйственными органами с целью обеспечения полного единства в проведении хозяйственного плана, утвержденного съездом партии. Это решение дало начало дискуссии о принципах построения и реализации единого хозяйственного плана, которая шла больше года. Со своими проектами Организации управления экономикой выступили Троцкий, Ларин, Гусев, Крицман и другие политики и экономисты. В основном их идеи вращались вокруг изобретения такой комбинации хозяйственных органов и такой схемы их взаимного подчинения, которые бы минимизировали бюрократизм и обеспечивали единство плановой работы. Самому характеру планов, принципам их составления, уделялось относительно мало внимания. У Ленина было другое видение этого вопроса. Сначала разработать хотя бы в общих чертах Внутренний цельный план реконструкции хозяйства, а уже под него менять дизайн административных органов. При этом такой план должен был решить целый ряд проблем, не только хозяйственных, но и политических, и идеологических. Все эти задачи с честью выполнил Государственный план электрификации России, или план ГОЭЛРО. Как план ГОЭЛРО? повлиял на создание плановой экономики. Главную роль в разработке плана ГоЛРО сыграл Глеб Максимилианович Кржижановский, старейший соратник Ленина, с которым они начинали революционную агитацию среди рабочих Санкт-Петербурга еще до образования РСДРП. Вместе они были арестованы, вместе осуждены, вместе отбывали ссылку в Сибири, дружили домами. Крыжижановский, после поражения Первой русской революции отошел на время от революционной деятельности, но не от большевистских взглядов. И, будучи грамотным инженером, сделал карьеру в электроэнергетике. Был представителем немецкой фирмы Siemens в России и директором Первой российской районной электростанции «Электропередача» в Москве. Крыжжановский одновременно обладал знаниями в области энергетики и хозяйства страны, авторитетом в большевистской партии и уважением старых технических специалистов, многие из которых большевиков в целом недолюбливали. В декабре 1919 года Ленин потребовал от Крыжжановского написать статью о торфе «Как сырье для электростанций». Донецкий угольный бассейн и железнодорожный транспорт для доставки угля из Донбасса в Центральный промышленный район были разрушены гражданской войной. И уже 23 января, прочтя ее первый вариант, расширил задачу. Теперь Крыжижановскому нужно дать сейчас проект государственного плана электрификации. Спустя две недели на сессии в ЦИК 2 февраля 1920 года Ленин проводит решение о начале работ над таким планом. Для этого 11 февраля была образована комиссия по электрификации, к работе которой Крыжжановский привлек ведущие технические кадры страны. 22 декабря 1920 года в Большом театре открылся уже восьмой по счету Всероссийский съезд советов. Формально высший орган власти в стране. В темном и холодном театре на сцене была установлена огромная карта России, на которой по ходу доклада Ленина о плане Гойл-Ро загорались все новые и новые лампочки. Так что лица делегатов, слушавших вдохновенный рассказ о преобразовании всей России на базе электрификации, в прямом смысле становились светлее и светлее, а к концу доклада буквально сияли. Съезд утвердил план Гойл-Ро, а Ленин поставил делегатам, партии и хозяйственным органам задачу выполнить его во что бы то ни стало. План Гойл-Ро стал первой в истории России долгосрочной программой социально-экономического развития страны в целом. А учитывая то, что передовые капиталистические страны на тот момент аналогичных документов по сути не имели, план Голро можно назвать знаковым событием и для всей глобальной экономики. Он и поныне остается самым успешным среди подобных документов, когда-либо принимавшихся в России. Все задачи, которые должен был решить Голро, были выполнены. Большинство целевых показателей были достигнуты в срок или даже раньше срока. В дальнейшем долгосрочные программы развития экономики СССР либо не доходили даже до стадии утверждения, либо имели полуофициальный статус, что позволяло их игнорировать. Успех ГОЭЛРО, особенно впечатляющий на фоне последующих попыток его повторить, связан с рядом эффективных организационных особенностей этого плана. Во-первых, Это деятельная поддержка фактически главы государства Ленина, который придал плану политическую значимость. Ленинская максима о том, что ГоЛРО является второй программой партии, стала лозунгом, который тиражировался на протяжении всего советского периода. Формулировка ⁇ Коммунизм ⁇ это советская власть плюс электрификация всей страны ⁇ оказалась одним из самых устойчивых советских мемов надолго пережившем СССР. Но чтобы по-настоящему ее оценить, необходимо учитывать контекст начала 20-х годов. Большевики, решившиеся на захват власти в октябре 1917 года, рассчитывали на скорую мировую революцию, после которой страны объединились бы воедино, и более развитая часть нового бесклассового мира помогла бы экономическому развитию менее развитой, к которой относилась и Россия. Но уже к 19 году, после завершения мировой войны и краха проектов советских республик в Баварии, Венгрии и Финляндии, выяснилось, что мировая революция как минимум откладывается, а гражданская война в России оказалась значительно более разрушительной, чем можно было надеяться в момент триумфального шествия советской власти на рубеже 17-18 -го годов. Восстанавливать страну нужно было преимущественно собственными силами. К моменту завершения гражданской войны советская Россия находилась в почти полной международной изоляции, будучи огромным непризнанным государством. Марксисты и большевики, и меньшевики ясно видели в таком положении угрозу новой власти, так как политическая модель диктатуры пролетариата была навязана стране, по уровню экономического развития к ней не готовый. Именно поэтому основной замысел плана электрификации был сформулирован так: выровнять фронт нашей экономики в уровень с достижениями нашего политического уклада. Ленин, выступая в 19 году на 8 съезде ВКПБ и втором конгрессе Коминтерна, указывал, что крестьян, в отличие от крупных капиталистов, не нужно экспроприировать. Наоборот, им надо показывать преимущество кооперации и крупного производства, чтобы таким образом постепенно организовать превращение крестьян в сельскохозяйственных рабочих. Таким образом, вопрос электрификации рассматривался как вопрос политического союза рабочих и крестьян, а через него и как вопрос выживания новой власти как необходимое условие для будущего построения коммунизма. На базе электрификации должна была возникнуть крупная машинная индустрия, благодаря которой на селе возникнут современные механизированные агрокомплексы, а крестьяне тоже превратятся в рабочих, только сельскохозяйственных. Из-за этого плану электрификации придавалось совершенно исключительное значение. Достаточно отметить, что в ноябре 20 года, за месяц до 8-го всероссийского съезда советов, на котором был утвержден план Гоэлро, Ленин ездил на открытие сельской электростанции в деревню Кашино, а в октябре 21-го счел необходимым лично присутствовать на испытании советского электроплуга, как зримого воплощения идеи о развитии села посредством электрификации. Таким образом. Первым принципом советского планирования, выросшим из плана Гоэлро, был упор на политические и социальные последствия технических преобразований. В послевоенные годы, по мере ускорения темпов урбанизации и сокращения доли крестьян в населении СССР, акцент на изменении социальной структуры в планах постепенно сошел на нет, так как, видимо, молчаливо подразумевалось, что структура советского общества уже оптимально, и специально менять ее не нужно. Второй особенностью плана Гойл-Ро, позднее перекочевавшей в советские пятилетки, был его явно выраженный пропагандистский характер. Ленин требовал от Крыжижановского подготовить такое изложение плана, чтобы увлечь массу рабочих и сознательных крестьян великой программой на 10-20 лет. Восьмой Всероссийский съезд Советов который в декабре 20 года утвердил план ГОЭЛРО. В своем постановлении поручил правительству и профсоюзам принять все меры к самой широкой пропаганде этого плана и к ознакомлению с ним самых широких масс города и деревни. В дальнейшем каждая новая пятилетка также служила предметом массированной государственной пропаганды. Третьей особенностью плана ГОЭЛРО был принцип ведущего звена Ленин потребовал разрабатывать не просто план электрификации, а план создания всей промышленности, необходимой для электрификации. Крыжижановский на первом заседании комиссии ГОЛРО так пересказывал наказ Ленина. Он считает, что главнейшая задача ⁇ средства производства для средств производства. Нужно принять во внимание не просто само материальное оборудование, а обдумать, что необходимо иметь для его производства нам самим. Скажем так, в области торфяного производства мы закажем партию троса. Одновременно мы должны подумать о заказе станков для производства троса. Просмотреть, что мешает поставить самостоятельное производство самих средств производства. План ГОЛРО превращался в задание для всех отраслей промышленности. Создание госплана Четвертой особенностью плана ГОЭЛРО стало то, что его разработчики получили полномочия, чтобы самим его и реализовывать. Легендарный советский госплан был образован в феврале 21 года на основе комиссии ГОЭЛРО. Руководители старых хозяйственных органов, осуществлявших экономическую политику в период военного коммунизма, противились созданию нового органа. Они предлагали сохранить комиссию ГОЛРо только для дальнейшей разработки плана электрификации на основе единого общегосударственного плана, которого не существовало. Против выступили Ларин, представлявший интересы комиссии использования, Рыков, возглавлявший ВСНХ, Милютин, зампред президиума ВСНХ и член Совета труда и обороны, Осинский, член коллегии Наркомпрода. Однако Ленин продавил свое видение, настояв, что ГОЛРо и есть тот самый единый хозяйственный план, а все другие хозяйственные органы должны свою деятельность строить так, чтобы легче было его выполнить. Ленин же, как председатель Совнаркома, утвердил 22 февраля 1921 года первое положение о Госплане. Именно создание «Газплана» позволило плану ГОЭЛРО не остаться на бумаге, так как фактически вся структура управления экономикой была перестроена таким образом, чтобы дать его разработчикам рычаги для реализации плана. Руководитель комиссии Кржижановский стал первым председателем «Газплана» и оставался им на протяжении еще 10 лет, Газплан должен был на основе ГОЛРо разработать единый народно-хозяйственный план технической реконструкции страны, а также способы его осуществления. Кроме того, Газплан должен был рассматривать программы хозяйственных наркоматов на предмет их соответствия общегосударственному плану. Плановые органы наркоматов, соответственно, строились по принципу двойного подчинения наркому или его заместителю и Госплану. Отсюда следовал важнейший принцип социалистического планирования – директивный, то есть обязательный к исполнению, характер единого общегосударственного плана. В итоге Госплан просуществовал до 1991 года, разрабатывая все пятилетние и годовые планы развития народного хозяйства и оставаясь ядром плановой экономики вплоть до ее демонтажа. Принцип ведущего звена сохранялся вплоть до 60-х годов. Каждая пятилетка имела главные цели. Задания всем остальным отраслям рассчитывались таким образом, чтобы обеспечить выполнение этих главных целей. Если, например, необходимо установить цель по мощности электростанций, то, зная необходимую мощность, можно рассчитать сколько нужно генераторов и трубин, зданий и сооружений, а, следовательно, можно рассчитать, сколько требуется металла, стройматериалов, руды, топлива, рабочих, а также еды и других товаров для стройки объекта. В соответствии с этим принципом план Гойл-Ро, помимо, собственно, электрификации, включал следующие разделы. Топливоснабжение с учетом потребного количества рабочих, водная энергия, сельское хозяйство, транспорт, промышленность. Эта цепочка взаимосвязей различных отраслей друг с другом выражалась в системе натуральных и стоимостных балансов потребность в ресурсе, наличие ресурса. В результате главнейшим методом планирования становится балансовый метод. Поэтому не стоит удивляться, что в ГОЭЛРО Содержались задания не только по росту выработки электроэнергии, но и по важнейшим видам продукции, без которых электростанций было не построить. Таблица 1. Основные показатели плана ГОЭЛРО. Продукция, единицы измерения, производство в 1913 году, производство в 1920 и задания плана ГОЭЛРО. Электроэнергия. Миллиардов киловатт-часов. 1913 год 2 миллиарда, 1920 полмиллиарда. Задание плана ГоЛРО 8 миллиардов и 800 миллионов киловатт-часов. Чугун 1913 4 миллиона и 200 тысяч тонн, 1920 100 тысяч тонн. Задание плана ГоЛРО 8 миллионов и 200 тысяч тонн. Сталь. 1913 4 миллиона 300 тысяч тонн, 1920-й 200 тысяч тонн, задание плана ГОЛРО 6 миллионов 500 тысяч тонн, железная руда 1913 9 миллионов 200 тысяч тонн, 1920-й 200 тысяч тонн, задание плана ГОЛРО 19 миллионов 600 тысяч тонн. Уголь 1913 29 миллионов 200 тысяч тонн 1920 8 миллионов 700 тысяч тонн задание плана Гоэлро 62 миллиона и 300 тысяч тонн нефть без газа 1913 10 миллионов 300 тысяч тонн 1920 3 миллиона 900 тысяч тонн Задание плана Го Элро 11 миллионов 800 тысяч тонн или в лучшем случае 16 миллионов 400 тысяч тонн. Торф 1913 1 миллион 700 тысяч тонн. 1920 1 миллион 400 тысяч тонн. Задание плана Го 16 миллионов 400 тысяч тонн. Цимент 1913 1,5 миллиона тонн. 1920 40 тысяч тонн. Задание плана ГОЭЛРО 7 миллионов 750 тысяч тонн. Кирпич 1913 2 миллиарда 100 миллионов штук. 1920 200 миллионов штук. Задание плана ГОЭЛРО 100 миллиардов штук. Бумага 1913 197 тысяч тонн. 1920-й — 30 тысяч тонн. Задание плана Гоэлро — 688,5 тысяч тонн. Чтобы развернуть план Гоэлро в план для всех отраслей промышленности, Газплану потребовалось несколько лет. Первая пятилетка 1928-1932 годы была не первой разработанной, но предыдущие варианты браковались правительством за недоделки. Из принципа ведущего звена следовала еще одна особенность плана ГоЛРО ⁇ его межотраслевой характер. Это позволило исследователям постфактум считать план ГоЛРО первой комплексной целевой программой экономики СССР. Хотя сам термин ⁇ программно-целевое планирование ⁇ появился только на рубеже 70-х годов. В свою очередь ⁇ балансовый метод и межотраслевой характер требовали как можно более полного учета текущего состояния дел как в экономике, так и в технике, что потребовало широкого развития статистических и технических исследований. Ядро комиссии ГОЭЛРО составляли инженеры практики, многие из которых позднее перешли в Академию наук СССР. Крыжжановский в 1929 году стал ее вице-президентом. Для того, чтобы придать работе академиков, более практический характер. Опора на науку может считаться еще одной особенностью плана ГОЛРО, которая также сохранялась в последующей практике планирования, породив целый ряд работающих на Газплан научных организаций и коллективов. Помимо отмеченных общих принципов составления, план ГОЛРО содержал и ряд частных находок, которые в дальнейшем также использовались в планировании. Так им предусматривались программа-максимум и программа-минимум с плавающими сроками реализации — 10-15 лет, что потом использовалось в плане первой пятилетки — основной и оптимальный варианты пятилетки — выполнение в 5 лет или в 4 года. Поставленная задача оставалась неизменной, но сроки ее достижения зависели от того, насколько благоприятно складывались обстоятельства. План ГОЛРо вводил и основы экономического районирования. Страна была поделена на 8 экономических районов, в каждом из которых на базе районных электростанций должны были развиваться в первую очередь определенные отрасли промышленности для создания территориального разделения труда с учетом природных особенностей. Дальнейшее развитие этой идеи привело к появлению позднесоветской концепции территориально-производственных комплексов ТПК, таких как сибирские, Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс КАТЭК или Братско-Устилимский ТПК, и комбинирование производств, когда на одной территории компактно размещалась вся производственная цепочка, например, электростанция, алюминиевый завод, и машиностроительные предприятия, как это было сделано на базе Красноярской ГЭС. Таким образом, в работе над планом ГОЛРо оформилась суть деятельности Газплана, ключевого органа экономической политики в советский период, а принципы составления плана ГОЛРо оказали значительное влияние на всю дальнейшую методологию плановой работы. Политэкономическое резюме на выходе из гражданской войны, в которой красные воевали ради будущего коммунизма. Растущее недовольство в тылу и несогласованная работа советского административного аппарата явно продемонстрировали лидерам партии, что страна к строительству коммунизма не готова ни технически, ни культурно. Для социализма и коммунизма требовались люди особого склада. Сформироваться они должны были под воздействием определенных условий жизни и работы экономики. А условий этих не было. Кооперация, в которой Ленин видел зародыш будущей сети производственно-потребительских коммун, была огосударствлена и превращена в аппарат снабжения. Необходимая для экономии ресурсов централизация управления привела к бюрократизму в центре и пассивности на местах. В этих условиях в течение 1920 года оформляется идея догоняющего развития. Если условий для социализма нет, их надо создать искусственно, используя возможности государства. Именно догоняющее развитие обеспечило исключительно высокую роль государства в советской экономике. Оно требовало концентрации ресурсов на главных задачах. Концентрация ресурсов требовала централизованного аппарата управления. Таким аппаратом становился государственный аппарат. Государство, которое должно было превратиться в ассоциацию свободных производителей, вместо этого начинает диктовать производителям единый план, выполнение которого должно было изменить их самих. ГОЭЛРО должен был не просто электрифицировать Россию, но создать условия для роста численности рабочего класса и перехода от крестьянского сельского хозяйства к промышленному. Ленин в 1921 году распространяет идею Гусева о перепрыгивании через ступени технического прогресса на общество. Если мы построим десятки районных электрических станций, мы знаем теперь, где и как их построить можно и должно. Если мы проведем энергию от них в каждое село, если мы добудем достаточное количество электромоторов и других машин, тогда не потребуется переходных ступеней, посредствующих звеньев от патриархальщины к социализму. Или почти не потребуется. Такие влиятельные исследователи, как Роберт Аллен или Стивен Коткин, рассматривают всю советскую систему как вариант догоняющей модернизации, способ вырвать страну из отсталости, обеспечить ей более привилегированное место в системе международного капитализма. Но амбиции большевиков не ограничивались желанием нарастить выпуск тех или иных видов продукции или освоить новые технологии. В ходе реализации этих планов должны были возникнуть новые люди и новые общественные отношения. Большевики не просто одними из первых начали управлять экономикой. Только-только победив в войне, они поставили себе задачу управлять общественным развитием.